Глава 19 Олеська проснулась в пол седьмого И бесцеремонно начала щупать мою физиономию Дергать за волосы, пытаться открутить нос Все обцеловала, обслюнявила Я пыталась уложить ее еще хоть на чуть-чуть Хоть на часик Куда там? В ней ключом белая энергия На улице еще темень А мы уже сидели с ней на кухне Я кормила ее кашей, потягивая крепкий кофе Спать хотелось неимоверно. Сегодня ночь была тяжёлая. Сначала заснуть не могла, думая о вчерашнем, об Артёме, о том, как быть дальше. Потом сны довели тяжёлые, мутные, после которых просыпалась с боли в груди и со слезами на глазах. Закончив завтраком, поиграла с дочкой, почитала ей. Вместе посмотрели мультики. Одной рукой возилась с ней, другой гладила, варила суп, наводила порядок. Потом долго ходили по двору, переползая от одних качелей к другим. Сегодня без санок. Глядишь, устанет и днем поспит подольше. И я с ней заодно вздремну. После обеда насильно уложила ребенка спать и выдохнула. У меня было немного времени побыть наедине с самой собой. Снова налила чаю и устроилась у окна. Мысли в голове неторопливо переползают от одной проблемы к другой. Никак не могла решить, что делать дальше. Тихонько загудел телефон, оповещая о новом сообщении. Маша написала, что приедет ненадолго, потому что не удержалась и купила Олесе очередную игрушку. Я только усмехнулась. У нас там весь дом в игрушках, и здесь уже начали обрастать. Опять кто-то дергал за нос, мусолил и пытался сделать воронье гнездо из моих волос. Я упорно притворялась спящей, из-под чуть-чуть приоткрытых век Наблюдала за дочкой. Она пыхтела, старалась сделать мамку красивой. Мордашка сосредоточенная, губёжки поджаты, бровки нахмурены. Стилист от бога. Наконец заметила, что я не сплю, и радости нет предела. Виск, писк, смех, когда завалила её на подушку и щекотала сладкое пузико. Чуть позже выяснилось, что детёныш пребывал в боевом настроении и был готов дебоширить, не останавливаясь ни на миг. Поэтому, когда раздался звонок домофона, я радостно подхватилась. Ура! Маша пришла. Подарок мелкой вреденке принесла. Я очень надеялась, что он поможет переключить ребёнка в мирное русло. «Да!» – чуть ли не крикнула в трубку. «Фин, это я!» – пикнула Семёнова. Нажала кнопку, открывая ей дверь внизу, отперла свою входную и тотчас услышала, как в комнате что-то падает. Побежала посмотреть. Маленькая мартышка умудрилась открыть шкаф и вывалить книги с нижней полки. Ай, молодец! Все, что угодно, лишь бы мамка не скучала, а делом занималась. Я присела, чтобы собрать книги, а она стояла рядом. «Мама!» «Что?» «Мама!» Обхватила меня. «Ну что?» «Мама! Мама! Мама! Мама!» Выдал нескончаемый поток. А у меня даже глаз задергался Шумно выдохнула Спокойствие, только спокойствие. Она, видя мои надутые щёки, засмеялась, а потом полушёпотом. «Мама!» «Лезь, хватит!» «Мама! Мама! Мама!» Я услышала, как открывается входная дверь, и Маша входит в квартиру. «Ура! Спасительница пришла!» «Мама! Ма!»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 Увидела Машин подарок, я вернул последние книги на место, встала и обернулась. — Маш, ты, как всегда, воври. Слова замерли в горле, потому что это не Маш. Зорин стоял в дверном проеме, подпирая косяк плечом. Смотрел на меня, не отрываясь, чуть прищурив глаза, выражение которых я не могла понять. Олеся напряженно засопела и попятилась, прижимаясь к моим ногам. Недоверчиво смотрела на незваного гостя. Повисла тишина, холодная, звенящая. Я слышала только грохот своего сердца. «Что ты здесь делаешь?» Голос сорвался. Артём, чуть склонив голову на бок, по-прежнему смотрел на меня. «Мама!» Наконец произнёс, отвечая вопросом на вопрос. Я замотала головой и шумно вздохнула, когда, оттолкнувшись плечом от косяка, Артём медленно направился ко мне. По выражению его лица ничего не могла понять. Каменная непроницаемая маска. Зато взгляд разрывал в клочья. До невозможности серьёзный, пронзительный. Хотелось сжаться, спрятаться, подхватить дочь и убежать в другую комнату, но только легонько гладил её по голове, испуганную неожиданным незнакомцем. Зорин подошёл так близко ко мне, что почувствовало тепло его тела. Посмотрел на меня сверху вниз — И под этим взглядом я чувствовала себя маленькой, беззащитной, слабой. Тем, в ответ все тот же мрачный взгляд и молчание. Я еле дышала. Часто, поверхностно. Зорин присел на корточки И мне стоило огромного труда сдержаться и не заслонить с собой Олесю. Умом понимала, что прятаться уже бесполезно. — Привет! — тихо и ласково сказал артём своей дочери. Олеся, насопившись, внимательно смотрела на него. С минуту они рассматривали друг друга. Все это время я стояла, как замороженная, с тревогой глядя в лицо бывшего мужа, отмечая, как меняется его выражение, как он хмурится, как на скулах играют желваки. Леся стушевалась под его взглядом, отступила, а потом и вовсе спряталась за меня. Зорин медленно поднялся на ноги. Крепко зажмурившись, потер переносицу. Выдохнул и, наконец, перевел взгляд на мое лицо. В этот момент всё внутри меня рушилось, осыпалось осколками. В его глазах такая лютая стужа, что мороз по коже. И вместе с этим я словно вспыхнула, будто бросили в преисподнюю. Артём понял. Да и как не понять, когда они с дочерью так похожи. У Олеси такие же лучистые глаза, как и у него самого. Зелёные-зелёные. В его сейчас кипел сам ад и обещание стереть в порошок. «А вот ты и я!» Раздался радостный голос Маши в прихожей. «Чуть не померла, пока по лестнице заползала. Здрасте!» Подруга замерла, переводя растерянный взгляд с меня на Артёма, никак не отреагировавшего на её появление. Олеся, почувствовав общее напряжение, начала реветь. Испуганно смотрела на отца и пряталась за меня, уткнувшись мордашкой в ноги. А меня трясло. Даже не пыталась этого скрыть. Подхватила её на руки, прижала к себе. Олеся, цепляясь за мою шею, искала защиты. Я покачивала ее, гладила по спинке, не сводя настороженного взгляда Зорина. Она горько всхлипывала, доверчиво прижималась ко мне, но постепенно начала успокаиваться. Потом вспомнила о том, кто ее напугал, и порывисто обернулась. Увидела, что он никуда не делся, и глаза снова наполнились слезами. Губежка выпятилась вперед и задрожала. В этот момент Выдержка покинул Артёма. «Ну ты...» – проглотил явно грубое слово, вспомнив, что в комнате маленький ребёнок. Резко развернувшись, пошёл к выходу. Машка только успела испуганно отскочить в сторону, освобождая ему дорогу. На пороге он остановился, развернулся ко мне в полоборота и, еле удерживая маску спокойствия, тоном нетерпящим возражения приказал. «Я жду тебя в парке, на нашем месте. Даю десять минут». Не выйдешь, вернусь. И поверь, мало не покажется. Одарил холодным, безжалостным взглядом и ушел, громко и зло хлопнув входной дверью. От этого звука вздрогнули все трое. Из моей груди вырвался полухрип, полустон. Коленки дрожали так, что все тело ходило ходуном. Он не должен был ее увидеть. Тин, что делать-то? Держи леську, передала дочь подруге, уже еле ее удерживая потому что руки неистово тряслись. «Ты к нему?» «Да». Зуб на зуб не попадал. Я неотвратимо скатывалась к черте, за которой начнется истерика. «Он тебя сейчас убьет». У нее голос сорвался. «Не ходи!» «Ты же его слышала. Он вернется сам». «Мы его не пустим?» «Маш, ты о чем?» «Это же Артем. Если он захочет, от него не отделаешься. Если я к нему не выйду, он здесь ад устроит». Я была уверена в том, что Зорин сейчас вышел только по одной причине. Боялся не сдержаться и прибить меня за то, что не послушала и не сделала аборт. Кое-как торопливо оделась и вышла из квартиры. Пока ждала лифт, почти ревела, без слез, в душе загибаясь от ужаса. Не готова я была к тому, что Артем появится и узнает про Олесю. Думала, смогу уехать, так и сохранив все в тайне. В лифте зажалась в угол. Стояла, запрокинув голову, прижавшись затылком к стенке, прикрыв глаза рукой. «Дайте мне силы это вынести!» Чуть ли не бегом обогнула угол дома, перескочила через проезжую часть и избавила шаг, только когда оказалась в парке. Издали заприметив Зорина возле пруда. Он методично лепил снежки и силой швырял их чуть ли не до середины водоема. Он не просто злой, он в ярости. Свело низ живота, скрутило так, что не разогнуться от страха. Я его боялась, его слов, его реакции. Сейчас бы прежняя маска стервы очень пригодилась. Да потерялась она где-то на извилистом жизненном пути. Швырнув очередной ком снега, Зорин сердито, нетерпеливо оглянулся через плечо и, заметив меня, замер. С каждым шагом я все больше стыла изнутри, превращаясь в неживую куклу. Артём встретил меня звериным взглядом, пристальным, скрывающим вены. «Я тебя внимательно слушаю» в голосе арктическая стужа. Я беспомощно смотрела на него. Что я могла сказать? Всё очевидно. поймана с поличным на месте преступления. «Я не знаю, что говорить», — развела руками. «А ты постарайся придумать тему». Злой сарказм в голосе и свирепые перекаты. Я молчала, опустив взгляд на свои нервно сцеплённые руки. «Например, можешь поведать о том, что у нас есть ребенок, о котором я узнаю случайно, спустя столько времени?» Я вся сжалась от его тона. «Кристин, что ты молчишь? Скажи хоть что-то, чтобы я мог понять, какого хера происходит». «По-моему, и так все ясно» выдавил из себя. «Может, тебе и ясно. А я вот в полном недоумении, если не сказать хуже». «Сколько?» — голос сорвался. Он покачал головой, пытаясь взять себя в руки. «Сколько ей?» «Год. В декабре был. Семнадцатого». «Год», — повторил глухим эхом. «У меня в голове не укладывается». «Почему, Кристин? Почему?» «Почему что?» Посмела оставить ребёнка, несмотря на его приказ сделать аборт? Почему посмела слушаться? Почему не сообщила о своём решении? На какой именно вопрос он ждёт ответа? Семёнова твоя тоже молодец. В парке тогда стоял перед вами как идиот. Хоть бы одна правду сказала. Отстань от Маши. Как ты спросил, так она и ответила. Моментально взвелась на защиту подруги. И не вздумай ей ничего высказывать. Она для Олеськи как вторая мать. Мы вместе ее вытягивали. Надо же. Молодцы какие. Они вытягивали. Вместе. Цедил сквозь сжатые зубы. А я вот ничего не вытягивал. Потому что кто-то решил, что не обязательно ставить в известность о том, что у меня есть дочь. Черт, ты должна была сказать. Я пыталась. Херово пыталась. Перебил, недавно говорить. Раз я до сегодняшнего дня был не в курсе. А как, по-твоему, я ещё должна была пытаться? Моё терпение тоже не безграничное. С новой силой поднялась старая притихшая обида. День за днём обивать твой порог? Мне одного раза хватило. По уши. Или, может, ползать на коленях перед тобой и просить одуматься, поменять решение? Нет уж, увольте. Я тебе в тех письмах всё написала. А уж что ты из них вынес твои проблемы. «Куда ты писала? На деревне бабушки? Что за бред ты вообще несёшь? Какие письма? Ты о чём? О таких вещах лично говорят. Глаза в глаза. Встречаются, садятся друг напротив друга и разговаривают, обо всём не скрывая. Даже такая стерва, как ты, должна это понимать. Так что не заливай мне тут». Приходила она, писала. «Так и скажи, болт на всё забила, а теперь херню всякую несёшь, чтобы выгородить себя». Что, решила обиженную после развода включить? В отместку смолчать о беременности и уехать? Типа, раз этот мудак посмел отвернуться от моей царской особы, то на ему. Прежде чем успела сообразить, что делаю, отвесила ему звонкую пощечину. Со всего маха. Он заткнулся, и глаза стали, как два адских огня. «Орать будешь на своих девиц, шляющихся у тебя по дому, чуть ли не с голым задом». Холодно осадила его. «Еще раз так сделаешь?» Руки повыдергиваю. Процедил сквозь зубы. «Ты сам от нее отказался, а теперь смеешь выдвигать претензии?» «Твою мать! Ты совсем больная! У меня такое чувство, что мы с тобой на разных языках говорим!» Зарычал, бесцеремонно встряхивая меня за плечи. «Я с тобой развелся, а не от ребенка отказался. Это не одно и то же!» «Серьезно?» Зло рассмеялась. А мне кажется, твой выбор был абсолютно очевиден. Избавиться от нас, чтобы не мешали тебе по девицам скакать и трудности не создавали. Какие трудности, Кристин? Ты о чем? И при чем тут вообще девицы? Если ты о тех, что были после нашего расставания, так тебя это не касается. Прости, дорогая, мы в разводе, и девицы вообще никак не связаны с ребенком. Зорин свирепел, бил словами наотмашь, зная, что причиняет боль. От этих слов в животе все скручивалось до тошноты, до кровавых сполохов перед глазами. В голове гремели его слова, лишая внутренней опоры. «Тебя это не касается». Перед глазами света в полотенце, с наглой улыбкой отправляющая меня прочь, когда я чуть ли не на коленях приползла, когда хотела рассказать про беременность. Кому я там нахрен нужна была со своей правдой, со своими разговорами? Ты никому. Он даже не вышел ко мне. Хотя знал, что приходила. Остался со своей подругой детства, которая так спешила занять мое место, что аж из трусов выскочила. Ты прав, Зорин. Вывернулась из его рук, отпихивая его от себя. Можешь хоть до смерти ушляться. Меня действительно это больше не касается. Так что будь добр, оставь меня в покое. В покое? Больше ничего не надо. Артём заметался из стороны в сторону, как тигр в клетке. Злой, яростный, неиздержанный. Как же ты меня бесишь! С твоим появлением опять вся жизнь наперекосяк. Да ты не переживай так. Неделю как-нибудь перетерпи со мной в одном городе, а потом мы уедем, свалим и живи, как тебе заблагорассудится. Хер ты у меня теперь куда уедешь. Я не дам тебе её увести Попробуй, удержи. «Можешь не сомневаться. Удержу». В голосе прямая угроза. Сердце просто зашлось в агонии. «Тём, я не понимаю. Чего ты вообще к нам пристал? Какая тебе разница, уехали мы или остались?» «Ты это серьёзно? Какая разница?» «Ты ребёнка утаила. Ей год уже, а я ни слухом, ни духом». «Год, Кристин! Целый грёбаный год ребёнок без отца. Ты видела?» как она сейчас на меня отреагировала. Видела? Как на постороннего, незнакомого человека. Каким я для нее, по сути, являюсь. Я о ней вообще ничего не знаю. Все пропустил, потому что ты так решила. В его голосе проскочила плохо скрываемая горечь. Тебе настолько на всех насрать? Мне? Нет, милый. Это твоя прерогатива. Уходить не оборачиваясь не давая ни единого шанса что-то исправить. Вышвыривать за ненадобностью. Зорин при этих словах помрачнел, застыл, жав кулаки. Взгляд. Сама ночь перед таким отступит. Что за эти полтора года не могла включить мозг, выкроить время? Пять минут, чтобы сообщить о дочери? Даже не собиралась. Ты потерял все права на нее, когда отказался. Все до единого. Это был твой выбор. А я сделала свой. Я оставила ее, несмотря ни на что, и отчитываться перед тобой по этому поводу не собиралась. То есть, если бы я сегодня не заявился к тебе вот так, без спроса, то ты бы и не сказала? Молча бы свалил в свой зажопинск и все? Да, — крикнула ему в лицо. Какая же ты сука! Да пошел ты! У меня почти не осталось сил. Какого черта? Ты пытаешься меня обвинить в том, что сам выбрал. Я не понимаю, зачем этот разговор? Мы сцепились по-настоящему, как два лютых волка. Не жалей друг друга, не щадя, безжалостно впиваясь друг в друга зубами. Черт, мы как будто с разных планет, — взрывается он. Ты вообще слышишь, о чем я говорю? Ты дочь утаила, просто вышвырнула меня из ее жизни на год, и теперь обиженную из себя строишь. То есть это я виновата? «Значит, мне надо было тогда хвостом за тобой ходить, да? Умолять, выслушать? И, может быть, раз на двадцатый ты бы снизошел до того, чтобы уделить мне пару минут, оторвавшись от очередной шалашовки, а потом еще месяцами ползать за тобой на коленях, повторяя «Темочка, ребенок, это хорошо!» и получать в ответ оплеухи в виде нежелательного потомства. «Нет уж, дорогой, не дождешься». Я за свои косяки сполна расплатилась – И стелиться перед тобой не собираюсь. Ты понятия не имеешь, через что мне пришлось пройти. И насколько это было сложно. Сложно, твою мать. А кто виноват? Нехер было мать героиню включать. Типа сдохну, но сама сделаю, лишь бы нос ему утереть. Надо было обо всем рассказать нормально, по-человечески. И не было бы всех этих сложностей. Мы бы справились со всем вместе. Ты своим молчанием всем троим жизнь перекрутила. Ладно, на нас забила. Не знаю, по каким причинам. Струсила или стерву по привычке включила. Черт с тобой. Мне, видать, никогда не понять, что у тебя в голове творится. Но ее-то хрена впутала? Она маленькая. Она ребенок. Она имела право на то, чтобы у нее были оба родителя. Оба Кристин. Что за глупая месть? Сознательно лишить отца. Это... «По-твоему, нормально?» «Да что ты говоришь? Отца я ее лишила. Да так называемому отцу глубоко плевать было, есть она или нет». «Плевать? Я бы никогда не отвернулся от ребенка. Замолчи. Просто перехожу на виск, не в силах это слушать. Хватит. Я слышать тебя не могу. Твой бред. Какого черта ты тут решил благородного включить? Тебе не нужен был ребенок». Тебе было проще, чтобы я избавилась от нее. Разве нет? А теперь прилетел рыцарь на белом коне с упреками». «Ты точно больная». Зорин смотрел на меня так, будто решал удавить или оставить в живых. «Скажи мне хоть что-нибудь, Кристин, чтобы я тебя понял. Понял смысл твоих безумных поступков. Что угодно. Потому что у меня в голове не укладывается все происходящее». «Что у тебя не укладывается?» Что я, вопреки твоим ожиданиям, всё-таки родила? Ах, ну и извини за разочарование. Ты должна была всё рассказать. Ты ни хрена я тебе не должна. Ты для неё никто. Просто источник биоматериала для нежеланного потомства». Зорин поморщился от моих слов. «А что не так, Артём? Не хотел детей? Пожалуйста. Их у тебя и нет. По крайней мере, от меня. Мою дочь зовут Пеплова Олеся Александровна». «А ты тут вообще ни при чём!» «А Александровна?» Сорвался на крик, делая резкий шаг в мою сторону. Я испуганно сжалась, потому что в этот момент была уверена, что ударит. Вместо этого схватил за лохматый капюшон и рывком притянул к себе, за шкирку, как напакостившего пакостившего котёнка. Смотрел сверху вниз таким взглядом, что орать от тоски хотелось. «Александровна?» «Да?» в честь врача, который роды принимал. Не твое же было ей отчество давать, после всех слов, что ты мне бросал? Дрянь!» — встряхнул еще раз. «Ненавижу!» «Надо же, в кои-то веки полная взаимность!» — вывернулась из его лап, толкая в грудь со всей силы. Сердце кровью обливалось, и злые слезы уже готовы были сорваться с ресниц. «Оставь меня в покое!» Он, наконец, отпустил меня. Я тут же развернулась и побежала прочь, куда глаза глядят, куда угодно, лишь бы оказаться как можно дальше от него, вглубь парка, не разбирая дороги. Поскальзывалась и спотыкалась, в глазах пелена от слез, серая мутная дымка, за которой кое-как угадывались очертания предметов. Ледяные когти безжалостно терзали разодранную душу, заходившуюся в адской агонии, споткнувшись, упала на колени. Пальцами впилась в снег, не чувствуя холода. Опустив голову, хрипела, стонала, зажимая себе рот рукой. Лишь остатки гордости заставили подняться на ноги. Я не могла позволить, чтобы он видел меня такой, на коленях рыдающую. Не дождется. Через силу огляделась, и его нет в поле зрения. Все, видать, кончился порыв. Наговорился. Отступил, решив, что надо уйти, пока скандал не закончился убийством. С трудом поднялась и побрела к ближайшей лавочке. Состояние такое, что на ногах просто физически не удержаться. Нет сил. Он меня сломал, снова лишив внутренней уверенность. Перетряхнув душу, хладнокровно вскрыв старые раны и оставив подыхать от боли. Одним взмахом встряхнула с лавки снег и села. Уткнувшись лицом в ладони Изнутри поднялась такая волна горечи Что не могла сдержаться Схлипнула, горько, отчаянно Глотая горячие слезы С каждой секундой все больше Растворяясь в своем горе Больше не могу Ревела на взрыв Не в силах справиться с истерикой Сидела на холодной лавочке Обхватив себя руками за живот И раскачиваясь взад-вперед Невыносимо, больно Зачем он так? Зачем? Ну, не нужна она была тебе тогда. Сейчас-то зачем этот скандал затевать? Сам выбрал, сам все решил. Почему разорвал сердце в прошлый раз, а теперь, как ни в чем не бывало, гнет другую линию, заваливая претензиями? Это жестоко. Это доставляет почти физическую боль. Это убивает. Все, что начало было оживать в душе, сейчас сгорало в черном пламени. Я не знала, как мне дальше быть. Как вообще можно жить, когда в груди пульсирующая дыра размером с кулак, когда осколки ребер впиваются в сердце, в легкие, раздирают их наживую, заставляя захлебываться кровью. «Девушка, с вами все в порядке?» Спросил проходивший мимо сердобольный пожилой мужчина. «Да». Громко всхлипнула, не в силах сдержать рыдания «Не расстраивайся так, милая». Все пройдет. Уже прошло. Уткнулась в руки. Уже давно все прошло. Остались лишь руины, которые сегодня на меня обрушились, лишая возможности пошевелиться. Мужчина сказал еще несколько дежурных фраз и ушел, то и дело через плечо, бросая на меня встревоженные взгляды. Иди, иди. Ты не можешь мне помочь. Мертвым не поможешь. Мне не хватало воздуха, пока я давилась всхлипами. Руками сжала живот, сгибаясь пополам. «Хватит, пожалуйста! Хватит! Хочу остановиться!» Вся боль, что скопилась внутри, прорвав все защитные барьеры, выплескивалась снаружи. Не знаю, сколько времени это кривело, не обращая никакого внимания на прохожих, но, наконец, заставила себя успокоиться с самой малостью. Надо идти домой. Туда, где никто не увидит мою истерику. Только бы дойти, не хлопнуться в обморок. Размазывала слезы по щекам. На холоде лицо неприятно щипало. Движения получались рваными, неровными. Руки не просто дрожали, а отряслись, как у пьяницы, увидевшей бутылку. «Домой, мне надо домой, пока еще есть силы». Обернулось, и сердце снова сорвалось вниз. Зорин никуда не ушел. Сидел на соседней лавке, уперевшись локтями в колени, сцепив руки в замок. Смотрел на меня из-под лоби, не отрываясь, не моргая. «Боже, ну сколько можно? Оставь ты меня в покое!» Поднялась на ноги, обхватила себя руками и пошла в сторону дома, упершись взглядом себе под ноги. Я не могла больше смотреть на Артема. Слишком больно. Краем глаза заметила, что он тоже встал и целеустремленно пошел за мной. «Отстань от меня, пожалуйста!» Хотелось кричать, бежать прочь, но у меня все силы ушли на то, чтобы снова не сорваться в истерику. Еще несколько шагов, и Артем преградил мне дорогу. Я пыталась обойти его, но он не дал. Собрав остатки самообладания, подняла на него вымоченный взгляд. «Я хочу ее видеть». Прямо, без колебаний, сомнений. Требовал, ничуть не сомневаясь в том, что соглашусь. «Нет», бросила короткий ответ и пыталась боком прошмыгнуть мимо. Артём поймал за локоть, резко разворачивая к себе лицом. Что значит нет? Зелёные глаза почернели. А то и значит. Пыталась вырваться из его захвата. Тин, ты, по-моему, не поняла. Это не просьба. Вон как заговорил. Зашипела всё-таки, скидывая его руку. Не опоздал ли ты со своими не просьбами Не провоцируй. Холодно предупредил, а у меня зубы ломить начало на нервной почве. «А знаешь что? Пойдем. Прямо сейчас». Схватил его за куртку и потащил за собой. Он по инерции сделал пару шагов и остановился. «Теперь его с места, если и захочешь, не сдвинешь. Идем». Она еще мелкая, ничего не понимает, зато прекрасно все чувствует. «Как ты думаешь, каковы будут ее ощущения, когда она увидит зареванную мать?» Из странного чужого для нее мужика, который ее уже напугал. Била словами, не жалея. «Да она к тебе вообще никогда после такого не подойдет. Идем, чего ж ты встал? Пойдем знакомиться с дочерью, раз внезапно она тебя заинтересовала. Давай же, пойдем». «Успокойся». Тон резкий, неиздержанный. Похоже, Зорин понял, что я в полном неадеквате. «Успокоиться?» Я нервно засмеялась ха Вот так просто взять и успокоиться! Может, еще улыбаться начать, а не пойти бы тебе лесом со своим успокоением!» «Я хочу ее видеть!» — снова повторил Артем. «Да что за танк! Вижу цель, не вижу преград! Завтра!» «Кристин, не зли меня!» — говорил спокойно, но в голосе сталь звенела. «Я сказала завтра!» — рявкнула, уже не в силах сдерживаться. «Приезжай днём, когда будем гулять. На улице на неё посмотришь». Он недовольно нахмурился. «Не устраивает? Можешь вообще не приезжать. Переживём». «Я думаю, она не расстроится». Оттолкнула Артёма от себя и, развернувшись, поспешила прочь. Он больше меня не останавливал. Я бежала домой и снова ревела. «Как же всё хреново, безнадёжно! Тупик!» — зазвонил телефон. «Мне сейчас не до разговоров, но все-таки достала его из кармана. Вдруг это Маша, риэлтор», — ответила, не раздумывая. Получилось громко и нервно. «Слушаю». «Здравствуйте», — раздался вежливый голос агента. «Кристина Алексеевна, у меня клиенты появились. Они очень хотят жилье именно в этом доме, так что шансы на сделку велики. Мы хотели бы прийти посмотреть квартиру». «Когда?» «Послезавтра». «Приходите, буду ждать». Чуть ли не крикнула в трубку, потому что действительно буду ждать больше всего на свете.